Глава 24 2018. Я подумал, устроим наше ежегодное отчетное собрание в саду, сказал Тед. Надо пользоваться такой хорошей погодой. Все остальные уже там. Мэри попыталась поймать взгляд Теда, но он, казалось, внимательно рассматривал поцарапанную краску на дверном косяке. И вообще, он сегодня был не похож на себя. У него под глазами залегли тяжелые тени. И весь эффект отпуска в Дорсете как-то сошел. Он казался бледным и отекшим. Она могла бы понять, что что-то не так, когда он не стал просить ее помочь с угощением, но опять же, ей и самой было не до того. Джим еще раз звонил в Найтлайн на этой неделе. Ну или Мэри так думала. Этот звонок был еще менее внятным, чем два предыдущих, и продолжался не больше минуты. Связь была плохой. Мэри смогла расслышать только всхлипывания, перемежаемые извинениями. Это было ужасно. Джим был не из тех, кто открыто выражает эмоции. Он предпочитал загонять стресс внутрь до тех пор, пока все это не взрывалось. Как только звонок прервался, в мозгу Мэри заметалось сотня наихудших возможных сценариев. Он болен? Он в беде? Господи, ну пожалуйста, пусть Джим будет хотя бы в тепле и с надежной крышей над головой. Каким-то чудом Мэри удалось доработать до конца смены. Но между звонками она была совсем не там, а в их старой квартире, в объятиях Джима. Голова прижата к его груди, руки вокруг него. Самое лучшее место на земле. «Крепость», — называл это Джим. Особенно, когда Мэри накрывала их с головой одеялом. Что бы ни происходило на работе или с семьей, все это оставалось в другом мире, за пределами одеяла. Мэри отдала бы все на свете, буквально все, чтобы снова оказаться сейчас в той крепости. Она смогла бы все исправить для Джима, для них обоих. «Мэри!» Тед слегка кашлянул, но это прозвучало как лай. Они уже давно не выходили на свои воскресные прогулки, и Мэри вдруг стало стыдно, что она совсем его забросила. Тед столько делал для всех остальных и никогда не заботился о себе. Всем трудно просить о помощи, но Мэри всегда казалось, что мужчины в этом смысле бывают особенно упрямы. «С тобой все в порядке?» Покопавшись в сумке, она вытащила помятую алюминиевую бутылку с водой. Этот махнулся. «Только бы не летняя простуда. Пусть бы и началась, но только после отчетного собрания». И он вздел вверх сжатый кулак в слабой попытке, как догадалась Мэри, изобразить супергероя все таки с ним было что-то не то. «Не хочешь пройти? Мы ждем теперь только Элис». Мэри села рядом с Олев на один из стульев с высокой спинкой, который Кит вынес из дома на лужайку. Оба поздоровались с ней, но Мэри было как-то трудно начинать светскую беседу, как будто вернулись те дни до появления Джима, когда она постоянно ощущала себя не участником своей собственной жизни, а кем-то, кто подглядывает за ней. «Эй!» появилась слегка запыхавшаяся Элис. Мэри заметила, что она несколько секунд поколебалась, как будто не была уверена в том, стоит ли ей подойти и поговорить с ней, с Мэри. Мэри не видела Элис больше недели, с тех пор, как она заходила в ее квартиру после второго звонка от Джима. Элис не значилась в расписании дежурств, и Мэри думала, не решила ли та отказаться от волонтерства. Почему-то, как это ни было глупо, Она испытывала разочарование по этому поводу. Элис была единственной, кто знал про эти звонки, и Мэри ценила возможность при необходимости хоть немного облегчить душу. Конкурс был жестким, но эта неделя все равно лидировала в соревновании названия худшей в жизни Мэри. Все эти звонки один за другим, да еще в довершении, это жуткое видео в интернете. Ни мама, ни кто-то другой из семьи не позвонили ей, что было, наверное, к счастью. Как она поняла на прошлое Рождество, семейная жизнь с детьми полностью поглощала внимание и силы, так что между работой, купаниями и укладываниями спать у ее братьев просто не оставалось времени бродить по интернету, как они делали раньше. Сама Мэри тоже больше не видела записи с тех пор, как Кит показал ее в Найтлайне на своем телефоне. У Мэри просто не было сил думать об этом случае. Она только молилась, чтобы все забыли об этом, как обещал Кит. «Можно было бы спросить у Элис, это было бы наиболее удобно. Но та осталась стоять, где была, на дальнем краю лужайки». «Я могу еще что-нибудь принести?» — спросила Элис. «Нет-нет, все в порядке, милая», — ответил Тед. Мэри заметила, что Элис стиснула зубы. Или ей показалось? Напряжение мелькнуло и тут же рассеялось. Мэри сказала себе, что она слишком уж чувствительна. «Ну, похоже, все собрались» сказал Тед, выходя на лужайку с кувшином сока, стопкой бумажных стаканчиков и пачкой бумаг. Он поставил кувшин на траву посередине лужайки и передал бумаги Олив для раздачи. У нас тут отличная команда, а? Я так рад, что все смогли прийти. У всех есть экземпляр протокола собрания. Я подумал, мы пройдемся по всем пунктам поочередно, если только никто не хочет ничего сказать до того, как мы начнем. Я хочу. Заявила Элис. Ну давай. Улыбка Теда была приветливой и теплой, в отличие от стали во взгляде Элис. Мэри слегка поежилась. Она знала, что Элис хорошая, но в ней была некоторая резкость. Она помнила, как Элис тогда вторглась в свою квартиру. Почему она смотрит на Мэри? Господи, она же не. Нет же! Мэри рассказала Элис о звонках по секрету, и если она сейчас выдаст, что Мэри не сообщила о них Теду и нарушила правила безопасности, ее могут вообще выгнать из Найтлайна. А если это случится, а Джим позвонит туда снова... «Это Тед», — выпалила Элис. «Звонит тебе, Мэри. Эти звонки в Найтлайн, которые ты думаешь от Джима, они не от него. Прости меня, но они были от Теда». Желудок Мэри как будто налился свинцом. Все вокруг молчали. Но в голове у нее стояла какофония. «Что она говорит?» «Ей звонил Тед?» «Тед!» «Это невозможно». «Это правда?» «Откуда Элис может об этом знать?» Мэри заставила себя оглядеть по очереди всех вокруг. Олив ничего не понимала. А Кит выглядел так, будто его ударили. Элис держалась, как обычно». «Но Тед...» — он смотрел себе под ноги. Большая толстая оса села на руку Мэри и поползла по безымянному пальцу. Мэри не шевельнулась, чтобы согнать ее. Время Теда, чтобы отвергнуть обвинение, проходило. «Это правда?» — спросила наконец Мэри. Ее голос прозвучал тихо, но твердо. Она слишком долго пробыла в темноте неведения и сомнений. Она больше не могла. Просто не могла. Тед стиснул перед собой ладони. Стоящая рядом с ним Элис что-то искала в своем телефоне. Один Бог знает, что у нее там было. Еще какие-то чертовы видео? Мэри не желала этого знать. Уж точно не теперь, когда ее унизили перед всеми теми, кого она могла считать практически своими друзьями. Так это так? переспросила Мэри. На сей раз ее голос прозвучал громче. У нее в ушах звенела ярость. Кровь привела к голове. Она не знала, насколько еще у нее может хватить сил. «Да», — сказал Тед. И тут у Мэри ослабели ноги. Колени подогнулись, и она снова упала на стул, согнувшись всем телом. Напряжение мышц куда-то испарилось. Все это не имело никакого смысла. Ничего из этого. «Как? Почему?» Тот, кто звонил, никак не подтверждал, что он Джим, но она была совершенно в этом уверена. Он говорил, что скучает. Сказал, что она его надежное место. Или ей все это почудилось? Она сходит с ума. Но это, наверное, лучше, чем признать, что она могла забыть голос Джима. Ее Джима. Как такое может быть? Мэри, я не хотел, чтобы дошло до этого, начал Тет. Я собирался сказать тебе. Я пытался извиниться. Его голос был натреснутым, а в глазах стояли слезы. «Я представить не мог, что ты решишь, что это Джим. Я не хотел обманывать тебя, совсем не хотел. Честное слово». «Не знаю, о чем я вообще думал?» Он протянул руку в сторону Мэри. Она даже не заметила этого. Она никогда по-настоящему не прислушивалась к голосу Теда, к его тону, к его глубине. Для нее это был просто голос. Ничего особенного. Но он был всего на год или на два старше, чем был бы сейчас Джим». Так что она должна винить только себя. Глупую, надеющуюся, сумасшедшую идиотку, какая она и есть. Она сама сделала из себя полную дуру. «Я не хотел причинить тебе боль». У вот это дрожала челюсть. «Я хотел, чтобы ты заметила меня, Мэри. Это ты никак не замечала. Тогда в первый раз я позвонил случайно, по ошибке. Я выпил, мне было одиноко, я был в отчаянии. Я хотел, чтобы ты услышала меня» даже не зная, что это я. А после этого я позвонил, чтобы извиниться. Так и закрутилось. Это ужасно. Не могу выразить, как я жалею об этом. Еще один пьяница. Матерь Божья. Они что? Все не могут без бутылки. Когда бы сама Мэри не мечтала забыться, она ни разу не пыталась воспользоваться этим предлогом. Потому что для нее это было именно этим. Предлогом. А с нее и так их достаточно. Может, виноват Тед, может, она сама, но что еще тут можно сказать? Она растерянно огляделась. Все волонтеры смотрели на нее, не зная, что она будет делать. Мэри и сама понятия об этом не имела. Она только знала, что должна исчезнуть отсюда, немедленно. Она схватила свой рюкзак и выбежала на дорогу.